Дед попросил меня разобрать его старые бумаги, сказала Жанна. Там были письма, счета и прочий хлам. Когда мне попались квитанции переводов на имя Элмана, я задумалась, что бы это могло значить, и решила провести эксперимент. С этой целью я приостановила очередной платеж и стала ждать. Примерно через месяц Элман дал о себе знать. Он много чего порассказал мне о героическом прошлом деда. И когда на горизонте появился Мюллер,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 «А теперь вы, мадемуазель, говорите, что у вас есть против деда улика». «Хорошо. Я даже рада. По крайней мере, все прояснится. Я поняла, что не сделала ничего плохого. Во всяком случае, в сравнении с некоторыми». Флавия издала долгий вздох облегчения. «Месье Руксель», — сказала она, — «если у вас есть что сказать в свое оправдание, мы вас слушаем». Но Руксель уже прекратил борьбу.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 и я начал поставлять информацию. «Но у вас не было необходимости в таком всеобъемлющем предательстве?» «О да! Но если бы я начал утаивать от них какие-то сведения, они могли в любой момент сцапать меня снова». Он оглядел их, пытаясь понять, какое впечатление производят на них его слова, но потом очевидно решил, что это не имеет значения. «Ну вот, в войне наступил перелом».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 Не знаю, как ему это удалось, однако это факт. Зато они взяли всех остальных участников группы. После войны Гартунг вернулся. «Я работал в комиссии по военным преступлениям, поэтому мне ничего не стоило арестовать его и подготовить обвинительное заключение. Свидетелями выступали я сам и его жена. Он не смог бы отпереться. Но когда я пришел в тюрьму допросить его,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 Потом, когда до меня дошла информация, что Шмидта разыскивают, я предупредил его и помог получить новый паспорт. Он начал шантажировать меня лет десять назад. Сказал, что у его сына очень высокие запросы. Естественно, я платил. И вот к чему это все привело. Я обнаруживаю, что у меня был сын и что моя собственная внучка убила его.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 «Не все ли равно?» «Хорошо», — сказала она. «Может быть, мы перейдем в другую комнату?» Изрядно потускневший Монталу увел с собой Жанну Арманд, а Жанне, Флавия и Аргайл вышли в холл и стали тихо переговариваться. «Во-первых, — начал француз, — я надеюсь, ты примешь мои извинения, у меня не было выбора». «Не беспокойтесь, Батанда, да, конечно, похорохорится», Но быстро отойдет. Хорошо, если так. Ну а теперь давай решим, что нам делать дальше. Не знаю, как ты, но я думаю, что хороший психиатр сумеет поставить мадам Арманд диагноз психически неуравновешенной личности. Вы хотите поместить ее в клинику? Да, я думаю, так будет лучше для всех. И никакого суда? Никакой публичности? Он кивнул. Понятно. Какие еще шаги вы собираетесь предпринять, чтобы спрятать концы в воду? А что еще нам, по-твоему, остается? Ну, например, выдвинуть обвинения против Рукселя? Слишком много воды утекло. Неважно, какая улика спрятана в картине. Все это было очень давно. И потом: Неужели ты действительно веришь, что правительство может санкционировать арест человека?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 Рука, стиснутая в кулак, безвольно свешивалась вниз. От лица несчастного было невозможно оторвать взгляд. Он умирал со спокойным достоинством, сознанием того, что слава его, приумноженная людской молвой, не умрет вместе с ним. Жанэ на какое-то время окаменел, потом резко развернулся к Флавии. «Ты знала?» — выкрикнул он. «Черт бы тебя побрал! Ты знала, что он сделает это!»